на дне. Там осадок какой-то, прищурился Сергей Ильич. А что вы хотите, скрестил руки продавщица, самое дешёвое берёте. Реальный Ильич, примирительно пискнул Славик из старого подъезда. Ты этикетку читай. Народная. По названию уже всё ясно. Хочу знать, чем поет народ. Сергей Ильич свирепо втянул сопли и харкнул себе под ноги. Требую правды. Может, не брать, обиженно сказал продавщица. Очень надо жрить себе динетурат. И Ильич, до да донышка можно и не допивать, облизнулся Славик из старого. Это принципиальный вопрос, возразил Сергей Ильич, подтягивая синие синтетические штаны, сползающие из-под жарых ягодиц. Держит нас здесь за быдло или нет? Ой, да нужны вы, начала продавщица, но потом махнула рукой. Это добавка, берёзовый витамин. Взболтайте и глотайте. Не нокаут, конечно, но по очкам победу Сергею Ильичу можно было засчитать. Славик кинул на товарища взгляд, полный мольбы. Похмелиться надо было срочно. Тот сам уже на пределе сухо кивнул продавщице, давая понять, что её объяснения приняты и найдены удовлетворительными. 100 рублей, манерно сказала она. Дайте две, решительно и хрипло произнёс Сергей Ильич. Через мгновение бутылки с адорными бубенцами уже позвякивали в чёрном полиэтиленовом пакете. Славик просто всслушивался в их медный перезвон, потел и сглатывал, а Ильич всё не мог успокоиться. А я, может, не хочу, чтобы она нас алкашами какими-нибудь считала. Бухтелон, торопливо хромая к подъезду белые пятиэтажки. Ну, берем мы самую дешевую. И что? Можно теперь нам паленую пихать? Я специально вторую бутылку сразу взял. Пусть не думает, что мы в средствах ограничены. Гордый ты, Ильич, кивнул ему Славик, разлепляя запекшиеся губы. И дальновидный. Пойдем, может, сосиск молочных купим? Ну их, отмахнулся Сергей Ильич. Отвлекать будут. Расложившись с судобствами в лестничном пролёте между вторым и третьим этажами, они выставили бутылки на пегги и бетонный подоконник. Но тюрморт выходил совсем сиротливый. Тут Славик, теряющий уже сознание, не выдержал. Что ж мы и лиц, как эти-то, выдохнул он. Как не люди. Давай я облярю хоть за педи грипалом сбегаю. Только бери в печеньках, сдался Сергей Ильич. Консервы, дорогие. Славик покатился вниз по лестнице, а Сергей Ильич взял бутылку и поднёс её к глазам, пуская внутрь сосуда лезущие сквозь запотлёное оконное стекло красные солнечные лучи. Встряхнул и зачарованно, как ребёнок, играющий с прозрачным шаром, в котором заключена крошечная избушка и настоящий снежный буран, принялся наблюдать за вихрем из еле заметных хлопьев. закружившихся в магическом водочном кристалле. — Что же это там за дрянь на дне? — спросил он незримую продавщицу. — А вы знаете, из-за чего распался Советский Союз? Каждое слово черного человека падало тяжело, будто капля расплавленного свинца и жгло президента. В огромном помпезном кабинете Повисла нехорошая, душная тишина. Номенклатурная зелёная лампа нервно моргнула. Президент поёрзал в кресле и забарабанил пальцами по столу, думая, как ему поступить дальше. Слухи в Кремле распространяются быстро. В силу ряда объективных внешне и внутриполитических факторов, ну и по причине В тяжелейшей ситуации в экономике страны, наконец, отозвался он. Вы вмешались в работу тончайших механизмов, устройство которых даже не попытались постичь, произнёс чёрный человек. Механизмов, существование которых вы даже не желаете признавать, потому что называете себя прагматиком и реалистом. Послушайте, президенту кратко и проверил «Дотянется ли он в случае чего до тревожной кнопки?» «Как вы без записи-то ко мне попали?» «То, что вы сделали, страшнее попытки расшифровать геном человека», продолжал черный человек. «Власть дается богом!» «И мистическая субстанция власти была вручена земным царям сотни поколений назад». Человеческие души не поддаются машинной инженерии, на каком бы уровне она ни осуществлялась. Я и не спорю о природе власти. Президент встретился взглядом с тканым портретом национального лидера, висящим на стене напротив. Но вы упоминали политические и экономические факторы, покачал головой чёрный человек. Это означает, что вы не понимаете, какие узы скрепляют и удерживают страну, которой вы правите, не понимаете, что обеспечивает верность ваших подданных, ФСБ уверенно сказал президент. И это тоже, нехотя признал чёрный человек. Но вы снова говорите о власти земной? Я же о власти небесной, скажу честно, вздохнул президент. Я вообще не понимаю, Вы извините, у меня там ещё встреча с Обамой. Давайте, может, закругляться будем. Вы вмешались в промысел Господень, молвил чёрный человек. Вы вторглись механическим в духовное. Вы покусились на самое святое ради сомнительного эксперимента над подданными. Боже мой, президент вскочил из-за стола. Да о чём речь? Чёрный человек стремительно надвинулся на него, выйдя из стены. И только теперь стало видно, как он стар и как странен. Заметна стала и крохотная дверка, замаскированная под одну из декоративных настенных панелей с золотой резьбой по белёному дубу. Дверь вела в тёмный лаз, из которого очевидно и появился человек. Длинный узловатый палец распрямился, облечающе указывая на президента. "Что вы добавляете в водку?" каркнул чёрный человек. Славик, окрыленный, примчался назад с закуской и бесплатной газетой. Расстелив импровизированную скатерть на подоконнике, товарищи придавили ее бутылками, расставили пластиковые стаканчики, выспали горсть ароматных бурых комочков, и стол заиграл. С расстеленной газеты на Сергея Ильича и Славика внимательно глядели члены правительства, окружившие новый конверсионный воздушный шар, способный поворачиваться в разные стороны. «Вот они!» — Сергей Ильич поставил на газету пластиковый стаканчик. «Глаза мои их не видели. Довели в страну!» Он насыпал себе в пригоршню педегрипала. «Как будто непонятно было, что халява не навсегда, что кризис будет, что ветер однажды возьмет и стихнет!» — поддакнул Славик. «Как вот им верить после этого?» — горько сказал Сергей Ильич. «Только все начало выправляться!» Я сторожем устроился на стройку. — И где этот их стабфонд? — чирикнул Славик. — Химзавод закрыли. На тракторном всех в отпуск бессрочный. А они все про подъем в экономике. — Ильич, может, ты разольешь уже? — занервничал Славик. — Что-то прелюдия затягивается. — Да, Слав, прости, накипело просто. Увидел и понесло. Сергей Ильич, зажмурившись от напряжения, открутил пробку и наполнил стаканчики. Ну, вдрогнули. Беззвучно чокнувшись, Славик опрокинул 100 г и потянулся за пахучим печеньем. Так о чём мы там? крякнув, потёр руки он. Не помню, блаженно улыбнулся Сергей Ильич, начиная оттаивать. Я не помню, сказал Славик. Стаканчик опустился на новое место, припечатав всё правительству вместе с воздушным шаром и обнажив фотоснимок белозубого американского президента. И как он тебе спросил Славик у Сергея Ильича, ткнув пальцем в Обаму. Ещё что не хватало, поюжился тот. А я бы проголосовал, неожиданно заявил Славик. А ты лучше у нас пойди проголосуй, завёлся Сергей Ильич. У нас-то что ты на выборы не ходил? А потому что, объяснил Славик, что я тут решу. А там он они захотели себе негра, проголосовали и негр. Вот это демократия. Ну и ещщай к ним тогда, жал кулаки Сергей Ильич. А мне народу не хорошо, не сдавался Славик. Я тут жить хочу. Но мне понять надо, почему у них, чтобы негра поставить, надо просто проголосовать, а у нас, кроме революции, никак не получится. Такая уж судьба у нашей страны, сморкнулся Сергей Ильич. И они не дождутся ещё революции, разодорился Славик. Потому что невозможно. Разлей давай и продолжим, перебил его Сергей Ильич. Только с одна, садкет не поднимай, ну его. Чокнулись, выпили. О чём говорили-то таком интересном? Заморгал Сергей Ильич. Не помню, дёрнул плечами Славик. Они приумолкли, глядя, как во дворе засев на ржавых качелях у песочницы, бритоголовые в трениках сосут пиво. Что с молодёжью-то делается? сплюнул на пол Сергей Ильич. В наше время за такое бы Как теперь во двор выходить? Я пионером был, на всякий случай сказал Славик. Вот. Пионеры все по лагерям, комсомольцы на картошке, на улиц никого. Ходи себе в любое время, замечтался Сергей Ильич. Порядок был, а сейчас Пристали не вообще хорошо было, поддакнул Славик. Всё разрушили, тоскливо потряс головой Сергей Ильич. Всё разворовали, сказали они хором. Себе-то они дачно рублёвки построили, зависли у протянул Славик. А народу что? Ничего, ничего, зловеще пробормотал Сергей Ильич. Наш народ, он такой, он молчит, молчит, терпит, терпит. А потом как поднимется! слышал Ильич, налея, а, а то в горле прямо пересохло, попросил Славик. Сергей Ильич крякнул и отвинтил пробку. Живая вода с журчанием потекла в пластиковые стаканы. «Ну, будем!» — поднял свой Сергей Ильич. «О чем мы говорили-то тут?» «Фиг знает!» — с аппетитным хрустом уминая Педе Грипал, выпучил глаза Славик. «Не помню что-то». «И я не помню!» — вытер губы рукавом фланелевой рубашки Сергей Ильич. «Ну и шут с ним!» «Потеплело как-то, да?» Славик облокотился, приоткрыл окно. «Может, сразу еще по одной, а? Че откладывать?» Вот и они также со стап-фондом. Беззлобно улыбаясь, отозвался Сергей Ильич. А может, ты правильно оно? Он поровну разлил водку, оставив её на дне бутылки только на два пальца, чтобы подозрительный осадок не попал в стакан. Живём-то только раз. За победу нашего оружия, вытянулся во фрунт Славик. За Родину! браво притопнул Сергей Ильич. Помолчали опять.